Если бы я у тебя патроны попросил, сколько бы ты отвалил за рубль? Ни одного, — пожал плечами лопата. Я ж сказал, мне ничего не надо, а ты пока не врубаешься. О, и он тоже. Лопата ткнул пальцем в напряженно прислушивавшегося капюшона. А все просто. Счет идет вот на эти рубли, а не на доллары. Батарейка к фонарику всегда стоит рубль.